Тихомиров наслаждался ситуацией. Он управлял дивизией, словно хороший дирижер оркестром, и явно гордился тем, что все инструменты у него играют великолепно. Алексеев кивнул и подошел к столу. Этот высокий худощавый командир был полной противоположностью своему камдиву, но, похоже, оба сработались и отлично дополняли друг друга. «Обратите внимание, товарищ майор, на дату выхода обеих карт начальник штаба поправил очки с круглыми стеклами. Наша 39-й, немецкая 40-й». Майор понимал, что командир 328-й раскопал что-то, что могло обеспечить выполнение задачи, и теперь Тихомиров решил устроить из этого небольшой спектакль а ему, соответственно, предстоит исполнить роль восхищенного зрителя. В принципе, ничего против комбат не имел. Воробьево – крупный колхозный центр. Это хозяйство объединяет несколько деревень. С приходом немцев местное руководство частично эвакуировалось, но некоторые ушли в леса и собираются партизанить. Они установили с нами контакт, И кое-что сообщили. Алексеев снова поправил очки и продолжил. Обе карты отражают обстановку на тот год, в который они были выпущены. Но в мае сорокового года колхоз начал работы по осушению болот с целью увеличить площади сельскохозяйственных угодий. Первым было осушено то самое болото на нашем левом фланге, что примыкает к лесу. Товарищ Чекменев провел разведку этой территории. Думаю, он доложит лучше меня. Чекменев кивнул и карандашом очертил на немецкой карте несколько параллельных линий. Для осушения были выкопаны три канавы, ориентированные с запада на восток. Воду из них отвели на поля к Сосновке. Запахивать территории планировали с 1941 года, но помешала война. Лето было жаркое. На сегодняшний день вся Балатина, за исключением канав, представляет собой сухой участок земли. Мы там даже копать пробовали. На полметра сухая почва. Искали топкие места. Ну, естественно, чтобы внимание немцев не привлечь. Мое мнение, танки пройдут. И немцы ничего об этом не знают? — недоверчиво спросил Шелепин. Во всяком случае, противотанковой обороны на этом участке у них нет, — твердо сказал капитан. — Мы ползали, смотрели. По опушке в нашу сторону развернут батальон, отрытые окопы, но артиллерии нет. Гаубицы и противотанковые пушки на другой стороне леса как раз в этот огневой мешок смотрят о котором вы сказали, товарищ майор. А со стороны, в общем-то, болото и болото. Трава высокая, кочки. Если специально не смотреть, вряд ли догадаешься. Интересно, протянул комбат. Ладно, тогда давайте на чистоту. Товарищ полковник, как вы собираетесь использовать мои танки? Распределить по полкам? Ни в коем случае, твердо ответил Тихомиров, не держи меня за дурака, танки тонким слоем размазывать. Большую часть твоих коробок мы пустим на направлении главного удара. Кроме того, часть задействован в отвлекающем план операции по существу готов. Ждали только вас. Товарищ Алексеев, излагайте. Начальник штаба протер очки и решительно утвердил их на переносице. Основной удар мы планируем наносить через осушенное болото в тыл артиллерийским позициям немцев. Для этого мы планируем выделить усиленный полк, две роты ваших танков, 732-й стрелковый полк и разведывательный батальон, две пулеметные роты, одновременно 715-й стрелковый полк, при поддержке роты танков, будет имитировать атаку на Воробьёво в лоб по полю. 717-й полк обеспечивает двумя батальонами стык с нашим соседом справа и выделяет батальон в качестве резерва. Артиллерийский полк одной батареей гаубичного дивизиона и пушечным дивизионом производит 15-минутную артподготовку «Цель Воробьева. Алексеев сделал паузу и обвел всех внимательным взглядом. — Вопросы есть, товарищи? — Почему не нанести удар всеми силами через болото? — спросил комиссар дивизии. — 715-й, атакуя по полю, несомненно, понесет большие потери. Разве это необходимо? — прокашился начтаба. штаба. Мы ведь это уже обсуждали, товарищ Васильев. Во-первых, оба удара разнесены по времени на 20 минут. 715-й должен заставить немцев поверить, что поле это направление главного удара. Там будет произведена артподготовка, там будет сосредоточен огонь нашей артиллерии. Через полчаса после начала атаки 732 Поддержанный танками, начнет наступление через болото. Одновременно артиллерия, полка и вторая гаубичная батарея наносят удар по лесу, перенося огонь в глубину боевых порядков немцев по мере продвижения наших войск. Задачей полка является разгром сосредоточенных в лесу сил немцев и охват поселка с юга. Напасаясь окружения, немцы вынуждены будут начать отход. И 715-й займет Воробьева. Во-вторых, там два полка просто не развернуть. Вот, в общих чертах и все. Вопросы есть, товарищи? Поддержка или прикрытие с воздуха у нас будет? Спросил Шлепин. Мне уже одну машину на станции при разгрузке уничтожили. Если еще и тут налетят, с этим плохо вздохнул начальник штаба. Командование корпуса обещало выделить. До эскадрильи истребителей в качестве прикрытия. У них тут аэродром в 30 километрах. Но постоянного счета у нас не будет. Еще примерно час прошел в обсуждении деталей операции. Майор познакомился с командирами стрелковых полков, а также начальником артиллерии. Была обговорена система сигналов ракетами, установлены позывные и кодовые слова. С радио в дивизии было плохо, имелась только одна станция в штабе. Полки и батальоны тянулись с телефонной линии. Это добавляло трудностей. Фактически танкисты могли связаться только со штабом дивизии и оттуда по телефону передать что-то пехотинцам. Еще хуже обстояли дела с топливом. Бензина хватало, хоть и невысокого качества, а вот с дизельным было напряженно. Когда майор сообщил, что на остатках топлива его тридцать четверки пройдут в лучшем случае километров сто, Тихомиров позвонил в штаб корпуса. Горючие обещали подвести, но когда неизвестно. Все это не добавляло оптимизма. Однако Шелепин все равно чувствовал странный подъем в душе. Радовало то, что ему придется воевать вместе со знающими и ответственными людьми. По дороге в расположение дивизии комбат больше всего боялся, что неизвестный ему комдив попросту раскидает танки между полками и погонит их вперед. В качестве счета для пехоты. К счастью, командиром оказался Вальска Тихомиров. Шрепин без зависти отметил, что Василий, девять лет назад бывший командиром роты, не просто вырос до дивизии, но и прилагает все усилия, чтобы соответствовать занимаемой должности.